Глава 24. Мерси была в машине, когда позвонил Трумэн. Она заехала на стоянку за косочной, чтобы не отвлекаться на дорогу во время звонка, стараясь не обращать внимания на божественный запах жареной говядины. У меня только что был любопытный телефонный разговор с приятелем из Северного Айдахо. Затем Дели изложил свою версию. Том Макдональд не тот, за кого себя выдаёт. Изумлённая Мерси пыталась переварить услышанное. «Хорошо, что я успела припарковаться». «Понимаю, откуда такие выводы», — согласилась Килл Патрик. «Макдональд выглядит моложе своих лет, плюс полное отсутствие упоминаний в полицейских отчётах, значит, изо всех сил старается выглядеть чистеньким. Думаешь, за ним есть какие-то тяжкие преступления?» «Не хочу торопиться с выводами», — ответил Трумэн. «Давай подождём результаты расследования того полицейского в Айдахо». Вдруг мы идём по ложному следу. К тому же непонятно, какое отношение личность Тома имеет к нашему расследованию, добавила Мёрси. Шерифы мертвы, а мы всё ещё не знаем поджигателя. Прошлое прошлым, но надо жить настоящим. Хотя мне кажется, версия очень логичная. Расскажу о ней Дарби. Может, она сумеет помочь твоему знакомому Вайдаху. Сегодня я ездил туда. Мёрси, на пригласи. Куда? на ранчо Макдональда. Зачем? В голове всплыло предостережение босса не появляться там в одиночку. Неважно, мужчина ты или женщина. Он считал это небезопасным, и Мёрси была согласна с ним. Сегодня обнаружили пикап, который сбил тебя с дороги. Я слышала, что нашли какой-то пикап. Не собираюсь этим заморачиваться, пока нет доказательств, что это та самая машина. Но я его уже смотрел. Впереди справа на нём чешуйки чёрной краски. По-моему, доказательство довольно веское. «И чей же он?» Мёрси сделала глубокий вдох, уже заранее зная ответ. «Джошуа Пенса». Причём нашли его в милях в десяти от ранчо Макдональда. Так что я решил выяснить, знают ли там что-нибудь об этом пикапе. «По-прежнему отрицают, что Пенс работал у них?» «Да. Я немного поболтал с Томом. Бесполезно. И ещё...» Там был Оуэн. Мерси замерла. Он стоял за спиной Тома, как и другие лакеи Макдональда, делая вид, что мы незнакомы. Мерси зажмурилась. Оуэн, ну почему? Я не могу отвечать за него. Разумеется, но пойми, если вскроется, что Том Макдональд замешан в чём-то грязном, это коснётся многих его приспешников. Иначе говоря, у Оуэна появится ещё больше причин меня ненавидеть. Он сам выбрал свой путь. Я сделала всё, что смогла. Мне очень жаль, Мерси, посочувствовал Тромэн. Этот мягкий тон чуть не разбил ей сердце. Я стараюсь помочь семье изо всех сил. Заставить Оуэна хотя бы побеседовать со мной, не говоря уже о том, чтобы смириться с моим возвращением, оказалось труднее всего. Наверное, мне лучше просто отойти в сторону и дать ему выплеснуть свой гнев. Когда Оуэн будет готов к разговору, Он знает, где меня найти. Повисла долгая пауза. Есть что-нибудь новое по расследованиям? наконец спросил Трюмэн. Следы шин у дома Лэндона не совпадают со следами на месте пожара, где нашли Джошуа Пенса. Быстрая экспертиза, однако, как сказал наш эксперт, тут и думать нечего, хватило одного взгляда. А стволы и гильзы не так быстро. Ты же знаешь, это реальность, а не телевизор. Да уж, я-то знаю как никто, пробормотал Трумэн. Но всё ещё жду появления горячей подружки агентов ФБР на каблуках и в блузке с декольте. Мерси расхохоталась. Не нравятся мои ботинки, да? Она взглянула на тяжёлые ботинки, которые обула утром, когда собиралась на обыск в дом Лендона Хитта. Что ж, обувка совсем не гламурная. Да и слово гламур вообще не про Мерси. Она предпочитала одеваться удобно и практично. Конечно, нравится. Для меня ты самая привлекательная в джинсах и ботинках. Особенно, когда Маша штапором тебе идёт. Труман тихо рассмеялся. От его смеха Мерси пробила дрожь. Есть новости от Джека Хоула? Что-то мне подсказывает, что сегодня до него не дозвониться. Наверное, ты прав. Скорее всего, это пустая трата времени, но всё равно буду названивать каждые несколько часов. Это должно немного растревожить его. Раздался гудок, входящий звонок от Роуз. «Трумэн, Роуз звонит». «Хорошо, потом договорим». Килл Патрик дала отбой и ответила сестре. «Привет, Роуз». «Мёрси, это ты?» — раздался высокий голос, явно не сестры. «Мама?» — у Мёрси перехватило дыхание. Голос матери был взвинченным. «Я звоню с телефона Роуз». «Что стряслось?» Каждая клеточка её тела напряглась, а палец завис над кнопкой стартера. Сегодня какие-то люди швырялись в Роуз камнями и комьями грязи и обзывали её шлюхой. Мерси ловила воздух ртом. Она нажала на кнопку и завела машину. Вы где? Сейчас мы дома. Ездили в Галснест. Я пошла на почту, а Роуз в магазин Хеккита. Я уже еду. Она пострадала. Если да, то обидчики пожалеют, что родились на свет. Не особо, только царапины от камней, но она в шоке. Мерзавцы. Приеду как можно быстрее. Мёрси остановила взятый на прокат форд у родительского дома, хлопнула дверцей. Кипя от ярости, взбежала на крыльцо и забарабанила в дверь. Мама! Ей хотелось распахнуть дверь и ворваться внутрь, но она заставила себя стоять и ждать. Я найду тех, кто это сделал. Послышались шаги, на пороге появилась мать. Морщинистое лицо Дебры Килпатрик осунулось. Мёрси не понравился страх в её глазах. Мать отступила на шаг. Роуз на кухне. Килпатрик младшая собиралась было пройти мимо, но остановилась и положила руку матери на плечо. Всё будет хорошо. Я позвонила Труммо и сказала, что Роуз, надо написать заявление в полицию. Мы не хотим. Произошло нападение. Нужно подать заявление. Мать в смятении наморщила лоб. Думаю, не стоит. Сделай это ради меня. Даже не ради меня. Ради Роуз. Мама, не надо отворачиваться и делать вид, что ничего не произошло. Я не отворачиваюсь, просто не хочу устраивать скандал. Скандал? Они должны знать, что такое поведение неприемлемо. Мёрси. Донёсся из кухни голос сестры. Мёрси посмотрела матери в глаза. Так нужно. Мать отвела взгляд. Мёрси почувствовала разочарование. По крайней мере, она не отказала. Уже иду, Роуз. Она оставила мать в дверях и прошла через гостиную на кухню, где за столом сидела сестра, приложив к скуле пакет с ольдом. Её волосы были мокрыми. Приняла душ, чтобы смыть грязь. У Мёрси выступили слёзы. Она заставила себя говорить спокойно. «Дай-ка взгляну». Уселась рядом и положила ладонь на сестринские пальцы, закрывающие ушибленное место. «Там ничего страшного», — отозвалась Роуз. Однако Мёрси заметила, что сестра не сразу отняла от лица пакет со льдом. На безупречно гладкой скуле Роуз В окружении свежих кровоподтёков красовалась царапина. На лбу виднелись два крошечных пореза. Мёрси захотелось кого-нибудь ударить. Шрамы на лице сестры только-только затянулись, а теперь вот это. Трумэн пришлёт кого-нибудь за заявлением, сказала Мёрси, осматривая сестру. Нет ли ещё каких ран? Это не не спорь со мной. Да что не так с женщинами в нашей семье? В дверь постучали мать открыла. Услышав приветствие Трумана, Мёрси расслабилась. Хорошо, что он приехал сам. Через секунду его рука легла ей на плечо. Шеф полиции поздоровался с Роуз и уселся на свободный стул. Вы не представляете, как я взбешён, начал он. В очередь, огрызнулась Мёрси, ища в его взгляде поддержку собственной злости. И она её получила, судя по спокойным карим глазам. Расскажи, что произошло. Трумен вытащил ручку и открыл блокнот. Слушая Роуз, Мёрси стискивала пальцы. Их было двое, начала сестра. Один шёл за мной в футах в 20. Я услышала его шаги по дороге к магазину Хеккита. Затем они ускорились. Он подошёл ближе и начал говорить мне в спину ужасные вещи. Какие, уточнил Дейли. Что я нашо в себе отродье сатаны и что я шлюха. Несколько раз повторил это самыми неприличными словами. Мёрси застыла, боясь, что разобьётся в дребезги, если сделает слишком глубокий вдох. Потом я услышала, как к тротуару подъехала машина. Его походка изменилась. Я услышала, как мой преследователь открыл дверцу. Он и тот человек, который, как я думаю, был за рулём, что-то говорили друг другу. Я плохо расслышала. Роуз глубоко вздохнула и вздёрнула подбородок. Потом он назвал меня по имени. Я остановилась и обернулась. Надо было не останавливаться, а идти дальше. Мать Мерси встала за спиной Роуз и, наклонившись, обняла её за плечи, зарывшись лицом в волосы дочери. Я почувствовала удар камнем. Женщина указала на царапину. Потом удары послабее. Это были комки грязи. В её голосе послышалась ярость. Он продолжал обзывать меня шлюхой второй, наверное, водитель, тоже. Затем дверца хлопнула, колёса взвизгнули, и машина уехала. У Мёрси перехватило дыхание. Её пальцы словно оледенели. Она не была уверена, сумеет ли произнести хоть слово, не разрыдавшись. «Ты узнала их голоса?» – заботливо и спокойно спросил Трумэн. «Веди себя, как он». «Нет». «Но ты же знаешь всех в округе», – заметил шеф полиции. «Да». Наверное, они не местные. Но они знают, как тебя зовут, сказал Трюмэн. А были другие инциденты, связанные с ребёнком Роуз. Он перевёл взгляд на мать Мёрси. Ребёнком. Мёрси уставилась на пока ещё плоский живот сестры. Роуз покачала головой. Хоть нападавший и говорил о её беременности, Мёрси успела позабыть об этом. Роуз тут не единственная невинная жертва. Они знали, что она беременна, и, судя по всему, знали при каких обстоятельствах, заметила Мёрси. Слухи быстро расползаются, ответил Трумэн. Кто способен на такое? испуганно прошептала Килпатрик старшая. Она по-прежнему плакала, уткнувшись в волосы Роуз, которая подняла руку и похлопала мать по плечу. На её лице застыло сдержанно спокойное выражение. Сестра перенесла это лучше, чем мама. Роуз всегда была самой стойкой из младших Килпатриков. Мёрси иногда спрашивала себя: от природы она такая или выработала стойкость ради самосохранения? Её братья не раз были готовы пустить в ход кулаки, когда с Роуз неуважительно обращались, но сестра всегда разряжала обстановку. Спокойное выражение её лица заставило Мёрси задуматься: не скрывает ли сестра свои эмоции, чтобы другие держали себя в руках? Или она и вправду так безмятежна? Агент Килл Патрик спрятала поглубже бушующую ярость. «Если Роуз может оставаться спокойной, значит и я могу». Открылась дверь чёрного хода, вошёл отец. При виде собравшихся за кухонным столом он застыл на месте. Обстановка сразу накалилась. «Что произошло?» — спросил он резко, ненадолго задержав взгляд на Мёрси и кивнув Трумэну и я рада тебя видеть». «Роуз», — начал было Дейли. «Ничего особенного», — вмешалась та, крепче сжимая руку матери. «Роуз, что у тебя с лицом?» Отец снова посмотрел на Мёрси. Его взгляд сверлил насквозь. Роуз кратко пересказала случившееся. На отцовском лице мелькнула вспышка боли. Его взгляд продолжал блуждать между дочерями. Однако на Роуз он смотрел нежно и мягко, А мёрси буквально из пепелял. Мы сами разберёмся, заявил Труммо Карл Килпатрик. Он по-прежнему стоял на пороге кухни, не двигаясь с места. Ботинки, джинсы, толстая куртка, шляпа в руках. За прошедшие десятилетия отец совсем не изменился, разве что волосы слегка поседели, да морщины появились. А ещё этот взгляд. И оставьте Паркера в покое. Добавил отец, обращаясь уже к Мёрси. Она замерла. Но почему? спросил Трумэн. Они стали жертвой серийного поджигателя. Необходимо расследование. Отец перевёл взгляд на Делли, что позволило Мёрси немного отдышаться. Что сделано, то сделано. Не мешайте им жить своей жизнью. Мы будем присматривать за ними, и нам не нужно, чтобы чужаки совали нос куда не следует. Это всегда плохо заканчивается. Трумэн встал, и посмотрел на Мёрси. Тогда мы уходим. Роуз, я начну искать свидетелей. Мёрси посмотрела на мать и сестру. Обе молчали. Мать избегала смотреть ей в глаза. Мёрси заметила, что под столом, так чтобы не видел отец, Роуз показала ей большой палец. Знак поддержки, как в детстве, когда Кил Патрика младшим грозил отцовский нагоняй, такой жест означал, что Роуз потом утешит их. Отец об этом не догадывался. На неё напали, но она всё равно пытается поднять мне настроение. Мёрси переполняла любовь к сестре. На глаза навернулись слёзы. Спасибо, Роуз. Задержавшись взглядом на АЦ, она вышла из дома. Трумэн за ней. Он когда-нибудь простит меня, хотя я и не совершила ничего дурного. Мёрси сделала вид, что рвёт на себе волосы. Понимаю, посочувствовал Трумэн. Понятия не имею, о чём думает твой отец. Подозреваю что-то вроде леви мёртв из-за Мёрси. Не говори так, оборвал Дейли, глядя на неё с предельно серьёзным выражением. Я так не считаю, заметила Мёрси. Просто предполагаю, что у него на уме. Он одумывается. Трумэн притянул её к себе и крепко обнял. Мне жаль, что тебе приходится проходить через всё это. Один только рассказ Роуз чего стоил. Хватит, о моём отце. Мёрси уткнулась носом ему в плечо, вдыхая студёный запах осени, которым пропиталась куртка. Меня волнует только одно как защитить Роуз. Ушам своим не верю, что на неё посмели напасть. Все в городе всегда обожали её и по-прежнему обожают. Как она и сказала, скорее всего, это не местные. Но откуда они знают про её беременность? Роман промолчал. Ответа у них не было. Видела бы ты себя, когда я только пришёл, заметил шеф полиции, словно медведец осу чему медвежонка угрожают. Да, именно так я реагирую, когда Роуз грозит опасность или другим членам твоей семьи. То же самое было с Леви и Кейли. Если кто-нибудь причинит боль моим родным, он за это поплатится. Шеф полиции отстранился и улыбнулся. Мне это нравится. Для тебя мир делится на чёрное и белое, да? Килпатрик задумалась. В каких-то случаях, да. И мои родные так считают. Отец не принимает меня именно потому, что не способен различить оттенки серого. Он всегда настаивал, что нет никакой середины. Время от времени всем приходится проявлять гибкость, заметил Трюмэн. Хорошо бы приклеить на отца стикер с этой цитатой. Мёрси быстро чмокнула его. Спасибо, что пришёл за заявлением, Роуз. Я это очень ценю, он скромно улыбнулся. Просто не было других свободных полицейских. Хм. Ладно. Всё равно не буду забирать поцелуй обратно. Он ухмыльнулся, и она снова поцеловала его.